Глава первая. ки Февраль 1995 год. Чак проснулся в поту. Его сердце колотилось так же бешено, как двадцать с небольшим лет тому назад. Сон об Уимблдонском корте опять приснился ему. Бронзовые часы на переборке каюты показывали девять двадцать, а его новая работа начиналась в десять ноль-ноль. Он юркнул в крохотный душ своей яхты и смыл с себя пот. Без четверти десять он сошел на берег бухты Ки-Уэст, свежевыбритый и одетый в белоснежный теннисный костюм с сумкой для ракеток и в черных очках, сдвинутых на самую макушку. Он огляделся вокруг. Это было довольно странное собрание судов по сравнению с причалами у Палм-Бича. Тут были прогулочные катамараны, одна или две крупные шхуны для привыкших к более традиционному отдыху туристов и диковинная посудина, напоминавшая формами подводную лодку, а также обычный набор рыболовных катеров и яхт для проживания на борту. Его собственное судно представляло собой 32-футовую двухвинтовую моторную яхту, построенную на заказ в 50-х годах на одной из работающих по старинке верфей в штате Мэн. Он прожил на ее борту уже почти три года с той поры, когда ему пришлось выбирать между жильем на паях и яхтой. Первый вариант — никогда им всерьез не рассматривался. Он усердно трудился, чтобы содержать свою яхту в наилучшем виде, и она вознаграждала его усилия. Ее черный корпус лоснился, ее отделанные красным деревом внутренние помещения сверкали чистотой, а ее тиковые палубы были всегда начищены и хорошо навыщены. Яхта называлась «Срыв». Он предпочел сам подшутить над своим несчастьем, чем дожидаться, пока кто-нибудь сделает это первым, а охотники всегда находились. — Ему нужно оборудовать яхту сходнями, — подумал он, взглянув на трехфутовый промежуток между кормой яхты и бетонной пристанью. Женщинам вряд ли понравится перепрыгивать через него. Он подошел к автостоянке и остановился у своей машины. Это была модель Porsche Speedster конца пятидесятых, ярко-желтая, восстановленная с маниакальной тщательностью, и ее радиоантенну отломал какой-то проходивший мимо сукин сын. Чак вздохнул. Что делать? Теперь он уже живет не в Палм-Бич. Он сел в машину и поехал через весь остров в теннисный клуб «Старый остров» — крохотное заведение, состоящее из трех кортов и маленького домика тренеров-профессионалов, принадлежащее большому отелю на другой стороне улицы. Он вошел в домик, когда часы пробили десять. Меркл Коннор оторвался от своего компьютера и уставился на Чака. «Хух, привет!» — сказал он. — Ну да, ты же сегодня начинаешь. Похоже, он забыл об этом. — Верно, Мерк, — сказал Чак, улыбнувшись своему новому боссу. — Присядь на минутку, Чак, — сказал Мерк, оттолкнувшись от письменного стола своего крохотного офиса и убрав жестянку с теннисными мечами с единственного свободного кресла. Чак уселся. — Ну вот, сейчас начнется. позволь мне обрисовать тебе ситуацию сказал мерк это не пам бич попытался чак угадать следующую фразу это не пам бич начал мерк мы живем не роскошно но мы не простаиваем если ты будешь усердно работать над тем чтобы набрать себе клиентов то сможешь зашибать семьдесят пять штук в год может быть даже больше «Держись от баб подальше. Тебе следует быть поосторожнее с юными дарованиями женского пола», — продолжал Мерк. «В прошлом году у меня был тут один парень, который ночи напролет проводил с проживавшей в отеле дамочкой в ее чертовом номере, и администратор накинулся на меня как бешеный и заставил меня уволить его. В сущности, мне до лампочки, кого ты трахаешь, лишь бы это происходило не в отеле», И, ну, ты понимаешь, чтобы не было лишнего шума. Усёк, куда я клоню? Я усёк, куда ты клонишь, Мерк. Здесь проблем не будет. Вот и прекрасно, потому что мне и так хватает забот. Одновременно вести сразу две программы, эту и ещё одну в Санта-Фе. В апреле я отправляюсь на запад, и тебе придётся вдвоём с Виктором держать эту лавочку. — Виктор, это я! — произнес голос за спиной у Чака. Чак обернулся и протянул руку для приветствия. — Здорово! Меня зовут Чак Чендлер. — Виктор Бреннен! — представился незнакомец. Ему было лет сорок пять. У него были пышные усы, взъерошенные волосы и вечная улыбка на губах. Что-то вроде брюшка выпирало из его шорт. Он выглядел скорее как бывший футболист, чем как профессиональный теннисист. «Добро пожаловать в рай!» «Спасибо. Я так и предвкушаю нашу райскую жизнь. Тогда ты должен верить всем врагам Мерка». «Ладно, Виктор, утихомирься и послушай», — сказал Мерк. «Чак, я собираюсь примерно поделить работу между тобой...» и Виктором. Ты будешь заниматься хорошими игроками, зазнайками и визитерами. Виктору достанутся ежедневные посетители. В основном это постояльцы отеля, а также домохозяйки, малышня и новички. Он по своему темпераменту более подходит для работы с такого рода учениками. — Это уж точно, — подтвердил Виктор. Я самый покладистый парень на свете, и я могу научить играть в теннис кого угодно. — С радостью уступаю тебе их, — сказал Чак. У меня никогда ничего путного не получалось с новичками и растяпами. — Я хочу брать больше с клиентов, занимающихся с тобой, потому что у тебя есть определенная репутация, — сказал Мерк. «У нас есть парни, которые с радостью заплатят просто за то, чтобы постукать по корту с тобой». «Несколько человек уже записались в очередь. Виктор расскажет тебе о них вкратце». «Непременно», — сказал Виктор, — «выйдем-ка на корты, и я обрисую тебе ситуацию». Виктор повел его из тренерского домика мимо автомата для подачи мечей и тележки с учебными мечами, Он набрал код на замке калитки, ведущей на корт, и они вошли. — На этой неделе код три-три-три, — сказал он, протягивая Чаку ключ. — Это от другой калитки, вон там. — Я занимаюсь с учениками на первом корте. Ты возьмешь себе третий, а средний мы сдаем в аренду. Он махнул рукой в сторону скамейки. — и я просвещу тебя. Валяй. — сказал Чак и сел. Тут есть несколько неплохо играющих запсегдатаев. Во-первых, Ларри — писатель, который играет с лучшими в городе игроками три или четыре раза в неделю. Он попробует сыграть с тобой очень скоро, и если ты хочешь, чтобы он продолжал сюда приходить, ты бы лучше позволял ему выигрывать два мяча из трех. Усёк. сказал Чак. Тут есть еще Холли, независимый личный тренер, который играет лучше тебя, ты уж мне поверь, и который разобьет тебя в пух и прах, если ты будешь с ним играть недостаточно внимательно. Ладно. Есть еще семнадцатилетний паренек по имени Бил Тапс. Ты многого сможешь с ним добиться. Он дьявольски талантлив и поэтому очень силен. Он мечтает стать гастролирующим профессионалом. Я не слишком многому сумел его научить, потому что он слишком упрям, думает, что всегда прав, и к тому же тебе придется иметь дело с его папашей, торговцем пивом, который считает этого паренька вторым питом сампросом. Ладно, — сказал Чак, — кто еще? — Вот они, — сказал Виктор, кивнув в сторону автостоянки. Чак повернулся и увидел парочку, вылезающую из сверкающего новенького спортивного «Мерседеса». Мужчине было лет шестьдесят. Он был высокого роста, стройный и по виду в отличной форме. У него были густые снежно-белые волосы, зачесанные прямо назад и сильный загар. С противоположной стороны машины показалась самая красивая женщина, каких Чаку приходилось видеть с тех пор. как он прекратил гастролировать в качестве профессионального игрока. А это произошло уже много лет назад. Она была высокого роста, пять футов и восемь или девять дюймов, грудастая, длинноногая, с тонкой талией. Ее темные волосы были собраны сзади в лошадиный хвост, и она была почти такая же загорелая, как и ее спутник. Она была лет на тридцать моложе его. Ого. сказал чак и в самом деле ого ответил виктор они появились тут несколько месяцев тому назад и оба отлично играют их зовут гарри и клэр Каррс. муж и жена спросил чак не хотел бы тебя расстраивать но это так что еще ты знаешь про них не так уж много он похоже здорово богат и отошел от дел Они купили большой старый викторианский особняк в старом городе и, похоже, потратили целое состояние, отделывая его. У него есть портативный сотовый телефон, и он постоянно треплется по нему. Тебе придется к этому привыкнуть. Парочка открыла главную калитку, ведущую на корт, и вошла внутрь. — Пойдем, я представлю тебя, — сказал Виктор. Чак во все глаза смотрел на приближающуюся к нему женщину и вдруг понял, что ее муж следит за тем, как он смотрит на нее. — Гарри и Клэр, — сказал Виктор. — Это Чак Чендлер, наш новый главный тренер. Чак первым пожал руку Гарри. Его ладонь была мягкой, но сильной. — Как поживаете, Гарри? — Хорошо, — ответил Гарри. «Клэр», — сказал Чак, поворачиваясь к ней. Он почувствовал, как внизу живота у него все напряглось от внезапного прилива крови. «Привет, Чак», — сказала Клэр. «Мы слышали о том, что вы собираетесь приехать сюда». Ее рука помедлила чуть больше, чем следовало в его руке. «Я рад, что оказался здесь», — сказал Чак, стараясь оторвать взгляд от ее огромных зеленых глаз. — Я слышал, что вы, ребята, неплохо играете в теннис. — Давайте попробуем, так ли это? — сказал Гарри. — Виктор, ты не хотел бы составить нам компанию в качестве четвертого игрока? — Конечно, Гарри, — ответил Виктор. — Я сыграю пару сетов. До одиннадцати у меня ничего не назначено. «Отлично — Отлично, — сказал Гарри. — Мы с Клэр против вас двоих. Он повел жену на корт. Чак поплелся вслед за ними, не в силах оторвать глаз от женщины. — Она создана для теннисного костюма, — подумал он, — или для того, чтобы вообще обходиться без одежды. Чак внимательно следил за ними обоими, пока они разминались, оба оказались ловкими игроками, умело обращавшимися с мечом. Он решил начать с легких ударов, просто чтобы посмотреть, как это пойдет. но легких ударов оказалось недостаточно. Вскоре они с Виктором уже проигрывали со счетом 0-3. Гарри часто подавал крученые мячи, умело принимал их, он знал, куда нужно бить, примета хорошего пожилого игрока. Несколько уменьшившуюся силу он с годами возместил мастерством. Клэр была сильнее, чем можно было подумать по ее телосложению, и, казалось, она могла отбить любой мяч. Чак чуть поднял уровень своей игры и так и оставил. Этого оказалось достаточно, чтобы закончить матч почти на равных, и они с Виктором победили с одной дополнительной подачей, когда счет сравнялся. Они все пожали друг другу руки, затем перешли к автомату с холодной водой. — Чак, это была отличная игра, — сказал Гарри. — Мы в следующий раз непременно наймем тебя. — Я буду готов к этому, Гарри. — Почему бы тебе не присоединиться к нам поужинать сегодня вечером? Мы официально приглашаем тебя отметить твой приезд в Ки-Уэст. Виктор, а как ты? Не прочь? Оба профессионала приняли приглашение. — Отлично. В восемь в садике Луи. — Спасибо, Гарри, — сказал Чак. Он посмотрел на Клэр. — Жду с нетерпением. Красные губы Клэр чуть изогнулись. Чак решил счесть это зулы.